Глава т р и н а д ц а т э р а й н Элеартиане. Четвертый пятый день Фаренлин 223 года от открытия врат. Разговор с отцом и старшим братом затянулся до позднего вечера. Я поведал о том, при каких обстоятельствах познакомился с Ри, рассказал, как сбежал влаен, как следом за мной устремилась сестра, подробно, как мог. живописал наши приключения в охоте за кристаллами, поделился впечатлениями о столице э й с и н и самой р е й а р е л л и н е Я не врал, не лукавил, не уходил от ответов, а рассказывал все как есть. Во-первых, потому что скрывать от моих соплеменников н е было нечего, потому что предельная откровенность должна была помочь л о э л е принять правильное решение, а во-вторых, я знал. Что мой брат Телиан еще при разговоре с Ри активизировал плетение, призванное определять правдивость собеседника. Лишь одно я утаил, не рассказал, что на Лэю тогда в вольном городе напали люди. Ри просила скрыть этот факт, и я, как бы не злился на девушку, признавал, что эта информация моим соплеменникам ни к чему. Те подонки, что хотели надругаться над Лэй, мертвы. Но если бы мой отец проведал о случившемся, то этим бы не удовлетворился, не простил бы людям покушения на честь и жизнь единственной дочери. Сейчас, конечно, та и никаких шагов предпринимать не стал бы. Но вот после того, как закончилась война с Ургами и миновала опасность вторжения Аритов, Лорен решил бы раз и навсегда закрыть человеческий вопрос. А это, скорее всего, привело бы к полному уничтожению людей. Я же теперь не был столь категоричен в отношении человеческой расы. Хотя должен признать, на некоторые вопросы моего отца и брата я просто не знал ответов. Например, я не мог сказать, что же это за кристаллы такие и откуда они взялись, или крайне мало знал о Джарде, о личности существа, на которого так плотно завязаны планы э й с и н в операции по закрытию врат. моих родственников весьма интересовало. Что ж, пока вопросов у меня больше нет, промолвил отец. Но несомненно в скором времени они вновь появятся. Сейчас т и л и а н проводит тебя в твои апартаменты. Выходить оттуда и с кем-либо разговаривать тебе с т р а ж а й ш и м образом запрещается. Арест? спросил я. Ты ожидал чего-то другого? Ты меня очень разочаровал, сын. совсем немного времени минуло с тех пор, когда мне было крайне важно мнение отца, когда я хотел заслужить его уважение и доверие. Теперь же мне было все равно. К тому же, если подумать, то множество проблем у моей расы было как раз из-за неумело г о правления Тайло о р о н а Может, на велате при моем отце и настал золотой век, или, если быть более точным, золотое тысячелетие? Но управлять страной в эпоху бесконечных войн или же в мирное время — большая разница. И ладно, мы не оказались готовы к войне тогда, на велате, но сейчас — нет, сказал я. А если вы про разочарование, то оно взаимно. Что? Лицо отца перекосило от ярости, брови старшего брата карикатурно поползли вверх. Я не ваша собственность. И уже давно не ребенок, сказал я, и сам удивился собственной смелости, граничащей с самодурством, хотя да горе оно все. Ты мой сын и мой подданный. У тебя есть обязанности. Какие? Сидеть в заперти на вершине башни? Делать детишек своей ненаглядной супруге? Отец с братом почти синхронно поморщились. И сколько я должен так сидеть? Год? десять, 10, сто лет или может всю жизнь? Неужели к моим обязанностям не прилагается никаких прав? Отец быстро справился с собой и медленно, чуть ли не по слогам проговаривая каждое слово, спросил: "И что ты хочешь? Не ребенок. Для начала развода. Ты его не получишь. И каким же образом вы можете мне это запретить?" Усмехнулся я. Это молоденьким л о э л и н о м запрещено разрывать узы брака до наступления второго совершеннолетия. Про мужчин в законе ничего не сказано. Если ты так поступишь, то окончательно потеряешь мое расположение. Практически прошепел т а я Удивительно, но своего отца я теперь совершенно не боялся. Может и зря испортить жизнь мне он вполне способен, но в данный конкретный момент. Мне было все равно. И что вы сделаете? Лишите меня наследства, титула, имени? Отправите в изгнание? Бросите в казематы? Прикажете отравить? Не говори чушь. Никто тебя травить или бросать в темницу не будет. А вот остальное, да я с радостью. Рассмеялся я. Давно надо было остановиться. Вообще не стоило сейчас заводить этот разговор. Но я просто не мог отступить. Я безумно устал прогибаться, жертвовать своими интересами. Хватит. Ты сошел с ума? – спросил Тайлоран, рассматривая меня с неким нехорошим подозрением. Нет, просто не хочу так больше жить. А ты не подумал, что Миана может быть беремена? н Вдруг спросил т и л и а н Сердце кольнуло ужасом. Неужели? Проклятие! Я делил ложе с этой эльфийкой два десятка раз. но при этом не использовал никаких противозачаточных средств не потому что я об этом не думал я просто не мог если бы я применил на себе или супруге какое-нибудь плетение то это обязательно заметили бы или сама Миэна или ее вездесущий папочка даром что он лучший целитель среди л а э л ь и она Миэна беременна брат задумчиво посмотрел на меня и покачал головой Я облегченно вздохнул. Тогда меня больше ничего не держит. А к ложе Миены я больше и близко не подойду. Ты разобьешь девочки жизнь, сказал отец. Если учитывать то, какой дефицит невест в Тайн л а э с е племянница Тайлоу Орона, совсем недавно вошедшая в брачный возраст, недолго будет оставаться незамужней. Это все из-за нее, из-за этой Рины, спросил Тайлоу Оран. Из-за нее ты сбежал, а теперь хочешь бросить жену? Отчасти да. Не стал спорить я. И чем же эта девчонка тебя так подкупила? Может, она необыкновенно хороша в постели? Или же тебя просто потянуло на экзотику? Что ты, мой сын, вообще мог найти в дочери шлюхи? Да и эта твоя Рина вряд ли от своей м а м а ш и далеко ушла. Тай больше не чинился и не играл в дипломатию. Он буквально источал ненависть и презрение. Меня обуяла ярость, злость. Безумно захотелось хлестнуть отца каким-нибудь крайне болезненным плетением, сделать что угодно, лишь бы он взял слова назад. Я закрыл глаза, сжал зубы, сумел удержать себя в руках. Отец, тихо сказал старший брат, он явно понял, что со мной творится. Мой младший сын хочет. чтобы с его желаниями считались, чтобы его признали взрослым, обратился к т е л и а н у правитель, напрочь игнорируя меня. Но при этом ведет себя как подросток, который слишком увлекся игрушкой. Пусть даже эта игрушка и оказалась сюрпризом. Тай вновь повернулся ко мне. Неужели ты не понимаешь, что тебя использовали, что ты сам стал игрушкой в руках Эйсин и одной конкретной девицы? запутанный родословный. О нет, я как раз прекрасно все это понимал. Поначалу Ри действительно со мной играла, пыталась расположить к себе, заинтересовать, и за это я не мог ее винить. Она хотела выжить. Но после того, как я сбежал из Талрея, игры закончились, и теперь уже моя жизнь в большинстве случаев зависела от Ри и ее дружка. А сама девушка за это время... Успела мне стать другом лучшим, чем у меня когда-либо до этого был. Это моя жизнь, устало сказал я. Солнце уже давно село. Я проголодался, безумно хотелось п и т ь Объяснять что-либо, рассказывать в каких мы с Ри состоим отношениях и есть ли эти отношения вообще, я своим родственникам не собирался. Это не их дело. К тому же, если я им расскажу все как есть, Они меня точно не поймут. Раз так, то отныне твоя жизнь будет проходить исключительно в твоих же апартаментах, сухо произнес отец. Распахнулись двери, и в кабинет вошли двое Лаэли. Оба были мне хорошо знакомы, так как являлись личными телохранителями Тайлоуорна. Проводите моего младшего сына до его комнат, распорядился отец. Ни в какие разговоры с ним, н е вступать. Контакты Эрайна со всеми встречными пресекать. Из апартаментов Эрайна не выпускать. Все его приказы и просьбы игнорировать. До моих ближайших распоряжений вы поступаете в охрану Эрайна э л и Артиане. Телохранители четко б л ю л и завет своего владыки, а потому так и не сказали мне ни слова. По дороге до моих апартаментов нам никто не встретился. То есть из эльфов никто, моих соплеменников во дворце обитало всего полтора десятка, и в столь позднее время никто из них по коридорам не прогуливался. А вот нескольких даишли я видел, и в каждом встречном полукровке теперь подозревал шпиона или убийцу. То, что толпы даишли практически бесконтрольно разгуливают по дворцу, не на шутку нервировало и даже пугало. О том, сколько агентов пришельцев может быть в армии, И какие они могут занимать посты, думать совершенно не хотелось. Я был практически уверен, что т а е всерьез воспринял словари насчет того, что некоторые доишли да могут быть агентами аритов. Да только быстро этих агентов не вычислишь. Не факт, что это вообще удастся сделать. А если бы мой отец сразу развернул бурную деятельность по выявлению шпионов аритов, то лишь спугнул бы их. И каким бы это привело последствиям? Не знаю, как бы я поступил на месте отца. Да что там! Я вообще никогда не хотел оказаться на месте Тайлорана. Множество раз я благодарил Творца за то, что Телиан выжил в войне с Аритами, что именно он, а не я, наследник престола. И сейчас я был рад, что со сложившейся поистине патовой ситуацией разбираться придется кому-то другому. По правде говоря, Тайлоран. Вообще не из тех, кто способен принимать решения и действовать быстро. Даже немного странно, что он обещал дать ответ Ри всего через два дня. Интересно, девушка в Талрей снова появится? Или же у р е й а р е л н ы есть иная возможность, чтобы связаться с моим отцом? И вообще то, что р е бросила меня в Лаэльской столице, было проявлением самодеятельности или частью планов, которые меня не посчитали нужным посвятить? Арита Хэт, нет, я не буду об этом думать. Во всяком случае сегодня. Один из телохранителей отправился проверять мои апартаменты, в которых я отсутствовал без малого месяц. Второй остался со мной. Распорядитесь, чтобы мне принесли чего-нибудь поесть, сказал я. Неположено, с каменным выражением на лице ответил Лаэли. т а й л о р е н Собрался уморить меня голодом? Удивился я. Нам запрещено отвечать на какие-либо ваши вопросы. Так же сухо ответил телохранитель. Не сдерживая эмоций, я выругался. Бред и маразм. Отец вовсе не хотел устроить мне голодовку. Он просто забыл распорядиться, чтобы меня покормили. Проклятие. Теперь придется ждать, когда о б о мне вспомнят. Отец и старший брат. Слишком заняты. Мать ко мне так поздно не придет. Вообще не факт, что она в ближайшее время нанесет мне визит. э т а Лейли на теплых чувств никому из своих отпрысков не питала, а уж после моих проделок сестра осталась в Алрейне, младший брат еще совсем ребенок, и ему нет до меня никакого дела. Все чисто, сказал первый телохранитель. И я, наконец, зашел в собственные апартаменты, которые вновь стали для меня тюрьмой. Вот идиот! Что я всего час назад вещал Лорану и Тильяну, что я свободный и самостоятельный, что я никого не боюсь? и с т и н а же такова, что неизвестно, когда я вновь смогу выйти из этих комнат и выдули й вообще, а еще раз сбежать мне отсюда не удастся. Разве что Ри надумает нанести визит. Нет, вряд ли. Не после того, что между нами было в тренировочном зале. В холле царил полумрак, горело лишь несколько светильников. Из гостиной лился мягкий свет, а еще там определенно кто-то был. Первой мыслью было позвать телохранителей, но я практически мгновенно отказался от этой идеи. Позвать их я всегда успею. Быстро сплел пару узоров. Щит активизировал сразу. Второе плетение, атакующее, оставил про запас. Медленно, с некой опаской вошел в гостиную и замер. На низком диванчике сидела прекрасная л а э л и н а Спина неестественно выпрямлена. Подол платья тщательно выверенными складками лежит на полу. Волосы уложены в строгую прическу, над которой рабыни моей жены, без сомнения, трудились не один час. Абсолютно никаких эмоций идеальное лицо кузины не выражало. Мысленно выругался. Последний, кого я сейчас хотел видеть, это Мияна. Только еще одного тяжелого, напряженного разговора мне и не хватало. За доли секунды лицо супруги отразило целую гамму эмоций: радость, злость, ненависть, непонимание и, наконец, нерешительность. Ты, тихо произнесла. практически прошептала Миэна. Я не стал отрицать очевидного я. Зачем ты так со мной? Также тихо и удивительно спокойно спросила кузина. И вот тут я растерялся. От этого разговора я ожидал чего угодно: вспышки ярости, которая переросла бы в настоящую драку, упреков, истерик, слез, того, что Миэна радостно бросилась бы ко мне на шею или же чопорно поздоровалась. Вела так, как будто ничего не случилось, будто я не сбежал прямо из супружеской постели за своей рабыней. Вместо этого Миана задала тот самый вопрос, который я больше всего боялся услышать. Я и замолчал, потому что просто не знал, что сказать. Зачем ты так со мной? Вновь повторила супруга. Если я тебе настолько неприятно, быть может, даже противно? Зачем ты женился на мне, мой отец? Да, так хотели наши отцы. Но в отличие от меня у тебя был выбор. Ты мог отказаться, хотя это и не понравилось бы Тайлу Орану. Но все же ты мог. Относительно мужчин л а э л ь с к и е законы довольно мягкие. э т о девушки до второго совершеннолетия не принадлежат сами себе, не имеют никаких прав. Прости меня, глухо сказал я. и опустил голову. А ведь ты был моим идеальным принцем. Прости меня. Чуть громче повторил я и встретился с кузиной взглядом. То, как я поступил с тобой, не делает мне чести. Мия н а с к р и в и л а губы в легкой презрительной улыбке и плавно поднялась с дивана. Медленно, грациозно направилась к двери, которая вела на балкон, о п о я с ы в а ю щ и й башню, не оборачиваясь. Не говоря ни слова, я мог броситься ее догонять, попытаться убедить ее остаться, пообещать, что подобного больше не повторится, что впредь я буду верным мужем и тем самым идеальным принцем, которым она так хотела меня видеть. Но я ничего не сказал и не сдвинулся с места. У открытой двери на балкон Мена будто в нерешительности замерла, затем повернулась ко мне и тихо одними губами сказала: "Мерзавец". И ушла. Я медленно опустился на диван, прикрыл глаза, снял шляпу и положил рядом с собой на диван, запустил п я т е р н ю в непривычно короткие волосы. м е н а права. Я мерзавец. Как есть мерзавец. Самовлюбленный идиот. Эгоистичный придурок. Молодушный болван. Все это время я думал только о себе. Да. Меня заботила судьба сестры и, конечно, жери. Но мне и в голову не приходило, каково было моей жене. А ведь Миену я знал с раннего детства. Она все время была рядом, хотя я по большей части старался ее и не замечать. Но все же эта девушка не чужая мне. Она моя кузина. Она та самая идеальная эльфика, й и внешностью, и манерами, и поведением, которую всегда ставили в пример. мой е озорной м л а д ш е й сестренке Миэна эталон, и я привык воспринимать ее именно так. За всем этим я просто забыл, что она живое разумное существо, а значит, мне и не то же может быть больно и обидно. Не знаю, какие чувства испытывала ко мне кузина на самом деле. Любила ли она меня? Думаю, вряд ли. Если же любовь и была... то вероятнее всего м и н а сама придумала ее, убедила себя, что любит и безмерно уважает своего идеального принца. Ведь именно эти чувства положено испытывать б л а г о в о с п и т а н н о й л а й л и н е к своему будущему супругу. Но все же сейчас я поступил правильно. Если бы я поддался эмоциям и постарался бы удержать девушку, если бы я пошел на поводу отца. И прочих старших родственников и не иначе, как от безысходности решил сохранить брак, то сделал бы только хуже и себе, и кузине. А так я н и сколько не сомневался, что м е н а действительно очень быстро найдет себе нового и гораздо более достойного супруга. Разумеется, поисками кандидата будет заниматься не сама молодая л а э л и н а а ее отец и мой дядя Вион э л и а р м и о л а После всех этих мыслей мне немного полегчало. Нет, чувствовал я себя все еще мерзавцем, и на душе было тошно. Но выйти на Луну уже не хотелось. Да и вновь встали в полный рост потребности моего истрадавшегося за целый день организма, а потому я чуть ли не бегом наведался в уборную, затем вдоволь напился холодной, аж зубы заломила воды прямо из-под крана, умыл ледяной водой лицо, а после... Уставился на свое отражение в зеркале, грустно сам себе улыбнулся. Да, сильно я все-таки изменился за последние два месяца, не только внешне, но и внутренне. Думать и то стало иначе. Стряхнул головой. Вернемся к насущным проблемам, а именно к обустройству места для ночлега. Учитывая поздний час, а было уже за полночь, ко мне до рассвета вряд ли кто-нибудь пожалует с визитом. но все же расслабляться не следует. меня ведь уже пытались пару раз убить. владычица э й с и н могла только догадываться, кто настолько сильно хотел моей смерти. никаких видений на эту тему ее не посещало. она и Ри были практически уверены, что за покушениями на меня стоят ариты или, если вернее, их шпионы при дворе среди д е и ш л и но мне эти предположения казались слишком надуманными. С какой стати пришельцам так стараться меня умертвить? Сколько ни будь серьезной роли на политической арене т а й н л э с а я не играл. Какими бы то ни было выдающимися успехами в магической, научной или военной сфере похвастаться не мог. Так чему столько усилий? Если уж и убирать какую-то фигуру со сцены, то моего отца или старшего брата, кого-то из министров. или военачальников. Даже если предположить, что пришельцам каким-то образом стало известно о моем участии в охоте за кристаллами, то опять-таки не вижу здесь никакой логики. Ари там стоило бросить все силы на то, чтобы убрать с доски такие незаменимые фигуры, как Ри и Джард, а не пытаться устроить покушение на младшего, не наследного принца. К слову о военачальниках. В первом покушении на меня Араин подозревал нашего главнокомандующего Эсриана а м е р и н с а у р е Некие косвенные улики на его причастность указывали, но доказать так ничего и не удалось. Думать, что меня хочет убить кто-то из соотечественников, не хотелось, но и о т м е т а т ь эту мысль я не мог. На своих охранников я особо не надеялся. И пусть то были личные телохранители Тайлорана, у опытные воины и могущественные маги, в конце концов просто Лаэли, к о т о р ы е старше меня в пару д е с я т к о в р а з но о том, что творится в мире, охранники не знали почти ничего, а кроме того являлись подчиненными Эсриана. И хотя я сильно сомневался, что ко мне сегодня ночью кто-нибудь наведается с целью отправить на тот свет, все же решил принять кое-какие меры. перед возвращением в Талрей Ири и р е я а р л л и н а хорошо меня накрутили паранойя же очень заразительная штука для начала я решил не спать сегодня в собственной кровати а разместиться на диване в кабинете но в спальне на огромном укутанном балдахином ложе из одеял и подушек соорудил подобие фигуры спящего л а э л и сначала я думал накинуть на груду тряпок иллюзию для большей достоверности чтобы и грудь вздымалась от дыхания, да и само дыхание слышалось, но потом отказался от этой затеи. вообще решил при обустройстве н о ч л е г а магию использовать по минимуму и только при необходимости. для своего возраста я очень неплохой маг, можно сказать, даже весьма хороший, но вряд ли убийца, если это действительно будет эльф, окажется моложе меня и полным неучем в магической науке. Значит, иллюзию на кровати он, скорее всего, увидит, а вот закутанное в одеяло подушки вполне может принять за спящего принца. Затем мне в голову пришла еще одна любопытная мысль, как можно обезопасить свой ночлег. Так что я направился в гардеробную, нашел там легкий плащ и распустил его на множество нитей, а после принялся опутывать свои апартаменты самой, что ни на есть настоящей паутиной. Тончайшие, рвущиеся даже от легкого натяжения ниточки протянулись между ножками кресел и диванов, пересекли на уровне голени все существующие двери и проемы. Кончику каждой такой ниточки было прикреплено крохотное, незаметное, но на этот раз уже магическое плетение. Теперь стоит хотя бы одной из таких ниточек порваться, как тут же проснусь я. Угомонился я только около двух часов ночи. С трудом доплелся до дивана в кабинете, старательно переступая через хитроумные сигналки, и рухнул спать. Проснулся от дикого и с т о ш н о г о визга, с испугу чуть не подскочил с дивана, но к счастью все же сообразил, что жуткие звуки раздавались только в моей голове, что всего лишь сработала одна из сигналок. Ага, всего лишь. Мысленно выругался. и выключил сигнализацию. Итак, что мы имеем? Судя по порванным ниточкам, уже трём гость вошёл в холл через парадный вход и направился в гостиную, а оттуда верно пойдёт в спальню. Во всяком случае, такая траектория движения прослеживалась. Двигался мой посетитель абсолютно бесшумно и явно никуда не спешил. Скосил взгляд на часы, что стояли на каминной полке. Без десяти минут три ночи. Выходит, что я и часа не проспал. Проклятие! И кому это так не и м е т с я Может, навязанные отцом телохранители решили п р о в е д а т ь как поживает их подопечный, или м э н а с визитом пожаловала, или ко мне зашел кто-то из слуг, или все-таки убийца? С другой стороны, в моем случае тем самым убийцей может оказаться кто угодно. И телохранитель, и ненавидящая меня жена, и д э й ш л и Что же мне делать? Когда опутывал свои апартаменты паутины сигналок, то почему-то совершенно не думал, что буду делать, если меня действительно придут убивать. Да и как узнать, с какой целью пожаловал визитер? Что-то мне подсказывало, что гость, будь у него добрые намерения, не стал бы так к р а с т ь с я С другой стороны... Может, посетитель просто не хочет разбудить своего принца? Порвалась еще одна ниточка. Выходит, я не ошибся в своих предположениях. Мой неведомый гость действительно направился в спальню. А Рита Хэт осторожно поднялся на ноги. Еле слышно скрипнули пружины дивана. Я слегка поморщился. Вроде всего час спал, а шея от лежания в неудобной позе затекла, да и поясница тоже. да это не диван, а орудие пыток. И как только Ри здесь столько времени спала. Впрочем, девушка значительно ниже меня ростом, да и фигура у нее совсем другая. Ладная такая фигура. Хей, юари тутуаро, нашел о чем думать. Вот идиот. Быстро прошел по кабинету, выглянул в гостиную. Благо, что все двери в апартаментах я оставил настежь открытыми. В просторной комнате. Никого не было. Неслышной тенью легко переступая через оставшиеся нити, пересек гостиную, замер у входа в спальню. В этот момент меня раздирали двоякие чувства. С одной стороны было безумно страшно: глубокая ночь, тишина, неведомый визитер. И ведь если в спальне действительно скрывается убийца, мне практически нечего ему противопоставить. да и помощи мне тоже ждать не откуда. с другой стороны я понимал, что веду себя как законченный идиот, что скорее всего мне ничего не грозит, что во всем виновата разгулявшаяся фантазия и проклятая паранойя. мысленно дал себя пинка. позже буду рефлексировать. вот выясню, кто ко мне пожаловал, и займусь самокопанием, если выживу. заглянул в спальню. Около моего ложа стояла закутанная в плащ с ног до головы фигура и смотрела на груду подушек под одеялом. Ну, мне так показалось. Стоял ночной визитер ко мне спиной, и куда именно был устремлен его взгляд, я мог только догадываться. Нет, это явно не слуга. Теперь я практически уверен, ко мне пожаловал кто-то из соплеменников. Посетитель медлил. то ли ждал чего-то, то ли сомневался в своих дальнейших действиях, то ли заподозрил, что на кровати лежит вовсе не младший принц? Скорее инстинктивно, чем приняв какое-то взвешенное решение, я стал сплетать защитный узор. Лишним не будет. Не самое сильное плетение, но один удар эта магическая конструкция должна выдержать. Проклятие! И почему у меня при себе ни единого амулета нет? Почему сразу, как только проснулся, я не занялся плетением какого-нибудь атакующего или защитного узора? Раздался еле слышный вздох. Видимо, гость принял какое-то решение. И точно, я увидел, как рядом с моим н о ч н ы м визитером материализовалось почти законченное плетение. Сама конструкция узора мне была совершенно незнакома. Узнавал я лишь отдельные узлы и п е р е п л е т е н и е нитей. но одно мог сказать точно, это явно домашняя заготовка. На создание такого шедевра неведомый посетитель потратил не менее часа. Мощное плетение и, вероятнее всего, смертоубийственное. Больше не тратя времени на раздумья, л а э л и стал быстро вносить в конструкцию последние штрихи. Проклятье! Что же делать? Позвать на помощь телохранителей? но вдруг в спальне кто-то из них, а даже если и нет, этот самый крик о помощи демаскирует меня и я потеряю свое единственное преимущество эффект неожиданности. Нет, поступим по-другому. щ и т у меня уже готов, хотя пока я его еще не активировал. Этот процесс визитер точно не оставил бы без внимания, так что я принялся за плетение атакующего узора. Во-первых достаточно простого, чтобы его можно было сплести за пару десятков секунд. Во-вторых, достаточно мощного, чтобы нейтрализовать неведомого убийцу. Да, именно нейтрализовать, а не убить. Что-то мне подсказывало, что побеседовать с н о ч н ы м визитером будет крайне интересно. Да и если Лаэли я сразу отправлю к процам, т то потом объяснять замучаюсь, зачем я этого эльфа убил и что он вообще. делал в моей спальне. Я уже заканчивал последний узел, когда визитер атаковал скопление подушек, должно е быть, спящим принцем. Видя м о е м а г и ч е с к и м зрением сложная конструкция плетения, устремилась к кровати, просочилась сквозь балдахин, окутала все ложе, а затем я в некотором недоумении увидел, что и одеяло, и скрывающиеся под ним подушки, и даже простыня исчезли, осталась лишь ничем не застланная кровать, да балдахин. Но как? — Аритахет. Над этим я позже голову ломать буду. И тут атаковал уже я, запустил в неведомого недоброжелателя сонным плетением, но вместо того, чтобы погрузить противника в продолжительный сон, оно разорвалось на множество нитей силы, столкнувшись со щитом Лаэли. А секунды позже разлетелся на отдельные куски нитей и сам одноразовый защитный амулет гостя. Визитер резко повернулся. Эрайн, прошепел убийца, и быстро яростно принялся сплетать атакующий узор. Лица Лаэли я так и не увидел, его скрывал глубокий капюшон. Я активировал защитное плетение, лихорадочно стал плести смертоносную конструкцию. Все мысли, что стоило бы сохранить жизнь неведомому посетителю, выветрились у меня из головы. Тут бы самому выжить. Атаковали мы одновременно. Я бросил в противника огненное копье, в мою сторону устремилась воздушная коса. Плетение гостя поглотил тут же рассыпавшийся щит, а вот самому убийце так не повезло. Еще одного амулета, похоже, у него не было. з а щ и т н о е плетение он просто не успел сотворить. Лаэли попытался увернуться от пущенного чуть л и н е в у пор огненного копья. У него это даже почти получилось, но все же копье прошло совсем близко и опалило гостю бок. Убийца тонко совсем по девичи взвизгнул и отскочил обратно в спальню. Твою мать, женщина! В полном обалдении воскликнул я, даже не заметив, что почему-то использовал любимое ругательство Джарда. что вообще всю фразу произнес по-имперски. Неужели миэна так ненавидит меня, что решилась на смертоубийство? Позже, все позже. Первым делом надо Лейлину обезвредить, а только потом уже разбираться, кто она такая и почему хочет меня убить. Я растерялся, отвлекся, а потому к новой атаке оказался не готов. В мою грудь врезался воздушный кулак. Я пролетел через всю гостиную, приложился спиной о стену. Мешком свалился на пол. Все тело болело, но я был жив. Повезло, что Эльфика й использовала такое простое и почти безобидное плетение. Но больше подставляться и рисковать я был не намерен, а потому с низкого старта метнулся за диван. Вовремя. В стену, где только что я сидел, ударил еще один воздушный кулак. Да что она все этими кулаками долбит? Более эффективных плетений не знает? Или уже сил не осталось? Из-за дивана швырнул в убийцу парализующий узор и резко ушел в сторону. Диван, еще недавно служивший мне укрытием, разлетелся в щепки. Она меня что, избить до смерти решила? Мое плетение цели тоже не достигло. л а э л и н а может и разбрасывалась простенькими атакующими узорами, но защиту сообразить себе успела. Наше противостояние с Эльфийкой свелось к классической магической дуэли. Теперь все зависело от того, у кого больше запас силы, кто быстрее и ловче е сплетает нити силы в атакующие или защитные узоры, кто вообще больше этих самых узоров знает. В голове вдруг всплыло презрительное высказывание Ри: "Вы у ш а с т ы е привыкли во всем полагаться на магию. А ведь нужного результата зачастую можно добиться гораздо проще, не прибегая к этим вашим плетениям". Задумавшись. Я чуть было не пропустил очередной удар. На этот раз противница расщедрилась на целую воздушную косу. Тонкая сжатая струя воздуха должна была разрезать пополам беззащитное тело. Да только находился я от л е э л и н ы на другом конце комнаты, а потому успел среагировать и просто подпрыгнул, пропуская смертоносное плетение под собой. А вот п а р е к р е с е л и низкому столику за моей спиной. Не повезло. Может, моя противница кое какие плетения и знает, но драться ее явно не учили. Она понятия не имеет, какие узоры целесообразно использовать в данной ситуации, а какие нет. И тут решение проблемы, наконец, оформилось у меня в голове. Не дожидаясь, пока Эльфика й порадует меня очередным воздушным плетением, я атаковал сам, огненной стрелой. Я ничуть не опасался, что стрела может причинить Лейли ни какой-то вред, так как ясно видел, что защита на женщине стоит. Так что не было особой разницы, какое использовать плетение. Главное, чтобы оно было достаточно мощным, чтобы эту защиту нейтрализовать. Моей противнице явно легче давались воздушные плетения. Я же больше любил огненные. Так чего тут думать? Плетение, как я и ожидал. расыпалась, с столкнувшись с защитой. Сам защитный узор тоже предложил долго жить. Но все это я уже заметил на бегу, когда до Эльфийки осталось лишь несколько шагов. Я налетел на женщину, свалил ее на пол, а сверху на поверженную противницу приземлилось мое отнюдь не легкое тело. Во время падения капюшон упал с головы Лейлины, и теперь я наконец смог увидеть, кто же так отчаянно. желал моей смерти. К моему невероятному удивлению на полу гостиной лежала Алеала. Эльфика й не шевелилась, глаза ее были закрыты. На долю секунды я испугался, что не на роком убил жену своего старшего брата Телиана, но нет, л а э л и н а пусть и медленно, но все же дышала. Сердце у будущей королевы Тайн л а с с е билось. На всякий случай. приподнял голову э л ь ф и й к и и внимательно осмотрел, ощупал ее затылок, но никаких опасных для жизни повреждений не нашел. Похоже, а л и а л а от падения на пол просто лишилась сознания. Сел рядом с Эльфийкой и для разнообразия почесал уже свой затылок. Я ничего не понимал. Зачем же не брата понадобилось меня убивать? Или этот Элиан желал моей смерти? Нет, если бы оно действительно было так. то Алиала сегодня ко мне не пришла бы, тогда явился бы сам брат или кто-то из его друзей. Тылеан точно не отправил бы на такое дело мать своих детей. Более вероятно другое. Алиала приходилась дочерью Эсриану Америнсауре, так что некие выводы напрашивались сами собой. Я нервно усмехнулся. Надо же, был уверен в том, что убийца намного сильнее и опытнее меня, а оказалось наоборот. По уровню запасы силы Аляла мне уступала. Применению боевых плетений будущую т а э н и учили п о с т о л ь к у по скольку. Если бы я так не устал, если бы соображал чуть быстрее, хотя что об этом думать? Главное, я справился. Задумчиво посмотрел на поверженную противницу, а потом укутал ее тело плетением, наводящим сон. Так мне спокойнее будет. А то кто знает, когда Алиала в себя придёт. Теперь же проспит красавица не меньше трёх часов. Кряхтя, как старик, поднялся на ноги. Всё тело болело. Осторожно потрогал грудь. Больно зараза. Разорвал рубашку и увидел огромный лиловый синяк, что покрывал большую часть верхней половины тела. И что я там думал про почти безобидное плетение? приложила меня Алиала тем воздушным кулаком совсем не слабо. Не удивлюсь, если окажется, что и ребра к о е г д е могли треснуть. Спина тоже побаливает от близкого знакомства со стеной. Впору порадоваться, что я чистокровный л а э л и а не какой-то там хрупкий человечек. Так как воздушный кулак в исполнении жены Телиана вполне был способен сломать позвоночник представителю рода л ю д с к о г о Так что же мне теперь делать? Гостиная превратилась в поле боя. Весь пол усыпан обломками мебели, на расшитых полотнах, которыми были задрапированы стены комнаты, зияют огромные черные дыры от моих огненных плетений. Пожар не начался только потому, что портьеры огнеустойчивые, и их, как и сами стены, покрывает такая плотная вязь нитей силы, что напрочь разрушает любую иную магию. В том, что драку никто не услышал, ничего удивительного. У моих апартаментов хорошая звукоизоляция. Но вот то, что никто не обратил внимания на всплески магической энергии, странно. Навязанные отцом телохранители точно должны были заинтересоваться, что происходит в апартаментах их нового подопечного. Неужели они в сговоре с Алиалой? Или нет? Так можно гадать до бесконечности. Надо самому посмотреть. Я потратил несколько минут на то, чтобы укутать себя защитным плетением. Этот узор мог и несколько ударов выдержать, ну или один. Все зависит от того, что это будет за удар. Затем подвесил рядом с собой сразу пару атакующих плетений. Хорошо бы еще одно плетение иметь про запас, но сил больше не было. Да и сразу три плетения держать при себе тяжеловато. Подошел к двери на лестницу, в нерешительности замер, прислушался. Тихо. Усмехнулся. И кто это совсем недавно думал про хорошую звукоизоляцию, активировал мощное защитное плетение и сразу почувствовал колоссальный отток энергии. Покачнулся, тяжело оперся на стену. Секунд десять так простоял, пока мое состояние не нормализовалось настолько, насколько вообще возможно в текущей ситуации. Физическое, магическое и эмоциональное истощение накладывались друг на друга, а ко всему этому еще прикладывался голод. Несмотря на все произошедшее, я просто безумно сильно хотел есть, ведь у меня с раннего утра не было ни крошки в о рту. А еще теперь я понимал, что переоценил собственные силы. Активировать хотя бы одно атакующее плетение у меня вряд ли получится. Осторожно приоткрыл дверь, готовый в любой момент захлопнуть ее и броситься обратно в гостиную. Выглянул на лестничную площадку. Своих телохранителей я увидел сразу. Два тела лежали недалеко от двери. Меня прошиб холодный пот. Не помня себя, я подлетел к ним и облегченно вздохнул, когда нащупал пульс. Лаэли были живы, они просто спали. Все указывало на то, что это была работа а л и а л ы или ее подельника. Нервно заозирался, но никого поблизости не увидел. Нет, если бы у жены т е л и а н а был подельник, то он бы не приминул вмешаться в драку, когда понял, что все пошло не так, как планировалось. Будить телохранителей я не стал по одной простой причине. Не был уверен, что у меня хватит сил на эту несложную в принципе операцию. Я уже собрался вернуться к себе, когда мне пришло в голову, что на этаже должно находиться еще одно существо, которое просто не могло оставить без внимания магическую бурю, что разразилась у меня в апартаментах. Может, Алеала перед тем, как наведаться ко мне, посетила Мену? Может, кузина уже мертва? Немешкая. метнулся в апартаменты супруги, быстро проверил гостиную, спальню и кабинет, в ванную в комнату и то заглянул. м е н ы нигде не было, кровать и та была не разобрана. Впрочем, совсем пустыми я бы комнаты не назвал, так как в углу гостиной нашлась служанка. До моего прихода Дейшли дремала, свернувшись в клубочек прямо на полу, но при виде мужа своей госпожи тут же вскочила на ноги. Где Миэна? резко спросил я. Лаэла Миэна? Тут рабыня с трудом подавила зевок. Ушла. Куда? Не знаю. Лаэл э р а й н Служанка поклонилась. Наверное, к матери. Не сдерживая эмоций, я облегченно вздохнул и привалился спиной к стене. И тут же чуть не подскочил. Мелькнула мысль, что кузина вполне могла оказаться тем самым сообщником а л и а л ы ну или хотя бы могла знать об очередном покушении когда она ушла сразу как вернулась от вас Лайл Эрайн склонилась девушка она что-нибудь сказала перед тем как уйти ничего Лайл Эрайн Дейшли да вновь склонилась хотя рабыня в нерешительности замялась ну же говори поймал себя на мысли что за неполный месяц совершенно отвык от общения с недалёкими, если не сказать тупыми д да о и ш л и Безумно раздражало, что каждое слово из девицы приходилось чуть ли не клещами тянуть, что почти в каждое предложение рабыня вставляла Лаэл э р а й н и беспрестанно кланялась, сказала, что, простите, Лаэл э р а й н Лаэл Амиена сказала, что больше ни минуты не собирается оставаться на одном этаже. «Э, с вами. Ясно, буркнул я. Раздобудь мне что-нибудь поесть, да посытнее, а еще бутылку холодного красного вина. Сказав это, я развернулся и поплелся к себе. Что ж, будем исходить из того, что с моей нелюбимой супругой ничего не случилось. Вернулся в свои апартаменты. Еще раз окинул взглядом разгромленную гостиную. Посмотрел на мирно спящую н а п о л у ж е н н у брата. Надо было что-то делать. Надо было кого-то позвать. Но кого? Кому из соплеменников я могу доверять в достаточной мере? Из памяти само собой всплыло имя Найри. Но друг, видимо, все еще проходил л е ч е н и е от наркотической зависимости. Дал себе зарок, что завтра же непременно узнаю, как обстоят у Найри дела. Вариантов у меня осталось немного. собственно всего два, обоим Лаэли в свете последних событий я до конца не доверял. Что ж, сразу обоих и позовем. Да, так будет вернее всего. Главное только бы сил хватило. Секунду поколебавшись, я распустил оба атакующих плетения и принялся настраивать м ы с л е связь. Первым делом я связался с ираином Миалентали. Быстро, не вдаваясь в подробности, рассказал, что на меня было предпринято еще одно покушение и что мне удалось захватить убийцу живьем. а р е и н сообщил, что через десять минут будет у меня. Затем я связался с Телианом. Старший брат, в отличие от а р е и н а не спал, а опять чем-то экспериментировал в своей лаборатории. Слово в слово я повторил ему то, что до этого сказал а р е и н у Телиан пообещал. Что будет через несколько минут. Вот и все. Дальнейшее от меня практически не зависит. Я уселся в чудом сохранившееся во время побоища кресло и принялся ждать. Телиан и а р е и н появились одновременно, ворвались в гостиную с несколькими мощными атакующими плетениями на готове. При этом старший брат явился один, а за спиной у а р е и н а виднилось подкрепление. в виде некоторого количества стражников д а и ш л и Лоэли замерли на пороге, с недоумением оглядывая разгромленную комнату и меня, восседающего в кресле. Наконец, взгляд т и л и а н а наткнулся на тело, лежащее посреди разбитого в щепки дивана. Судя по р а с ш и р и в ш и м с я глазам, брат сразу узнал свою жену. Что здесь происходит? – спросил т и л и е а н Это мне было бы интересно узнать у тебя. сказал я, сам удивляясь тому, насколько спокойно звучит мой голос. Ведь именно твоя жена появилась среди ночи в моей с п а л ь н е с четким намерением меня убить. Старший брат быстро подошел к телу своей супруги, опустился на колени, запустил несколько плетений, призванных диагностировать состояние здоровья Эльфийки. Она жива, хотя и довольно сильно п о т р ё п а н а резюмировал брат. Мне стоило некоторого труда ее не убить, проворчал я. Ты ранен? Быстро спросил Араин. Скажем так, я тоже весьма потрепан. Усмехнулся я и распахнул рубашку на груди. Я почувствовал, как меня окутали диагностирующие плетения, а потом немного поутихла боль в грудной клетке. Ничего серьезного, синяки и несколько трещин в ребрах. Подтвердил мои собственные мысли Араин. Так, немного растерянно промолвил Телиан, поднимаясь с колен. Эраин, рассказывай во всех подробностях, что здесь приключилось. Эраин, вызови целителя и приведи, пока в сознание телохранителей, что спят на лестничной площадке. Целителя я уже вызвал, сказал Миалентали. Но с вашего позволения, л а й л Телиан, я бы остался и послушал, что расскажет юноша. Не доверяешь? Как-то немного хищно усмехнулся старший брат. Нет, не говори ничего. В связи со сложившимися обстоятельствами у тебя на это есть полное право. Я бы на твоем месте мне тоже не доверял. Откровенно говоря, я удивлен тому, что Ираин решил меня позвать. Может, все дело в том, что я все еще верю в своего старшего брата. Нервно усмехнулся я и принялся рассказывать. поведал о беседе с м и е н о й о разыгравшейся на ночь гляде п а р а н о я о том, что опутал все комнаты паутины сигналок, а сам спать отправился в кабинет, о том, как ко мне пожаловала Алеала, где-то посередине этого разговора в гостиную вошла рабыня Миены с большим подносом в руках. Что это? удивился т е л и а н А то, что меня сегодня забыли покормить и обедом, и даже ужином. Не возражаете? Если я перекушу, брат к моему удивлению несколько смутился и тут же кивнул. Следом за рабыней явился целитель, но Телиан бросил задумчивый взгляд сначала на меня, затем на свою супругу и решил пока не пускать Лоэли в апартаменты. Так что целитель занялся спящими телохранителями. Я п о н и м а ю щ е усмехнулся и вооружившись ножом и вилкой, продолжил рассказ. Странная складывается картина, промолвил Телиан. Когда я поведал обо всех событиях этой ночи, у тебя нет никаких мыслей или идей, почему Алиала могла желать твоей смерти. Я мог бы рассказать о своих подозрениях насчет Эсриана, но решил промолчать. Так что я покачал головой и в некотором сомнении сказал: «Может, из-за миены? Алиала, насколько я знаю, весьма дружна с матерью моей жены». Нет, нет, перебил меня старший брат. Не говори ерунды, боюсь, тут нечто совершенно другое. Задумчиво проговорил он. Что? спросил я. Сейчас попробуем это узнать у моей д р о ж а й ш е й супруги. Кстати, Лаэл Телиан, а что это было за плетение, которое Алиала испытала на ложе Эрайна? Араин задал вопрос, который и мне самому никак не давал покоя. Никогда не слышал о плетении. оказывающим такое воздействие на объекты, что они просто исчезают. Это новая разработка, вздохнул и л и а н Только вот крайне нестабильная и неустойчивая, к тому же требующая огромных энергозатрат. По задумке плетение должно дематериализовать выбранные объекты, на деле же л а э л и слегка поморщился. Плетение имеет обратный эффект. Не сочтите за труд. Загляните в спальню. а р э н легко поднялся с кресла, принесенного в гостиную из кабинета. Я, морщясь от боли, тоже встал на ноги, коекак доковылял до спальни. Моя кровать больше не выглядела пустой. На ней лежала туго скрученная груда какого-то т р я п ь я и пуха. Поначалу я удивился, откуда здесь взялась эта куча мусора, но потом я заметил, что некоторые клочки ткани имеют хорошо знакомый рисунок. Их явно в ы д р а л и из моего покрывала. Всего полчаса назад кровать была пуста, удивился Арин. Откуда здесь взялся этот мусор? Подобное всегда происходит примерно через час после того, как было активировано плетение, промолвил Телиан. А что касается мусора, это все, что осталось от постельных принадлежностей моего младшего брата. То есть, если бы я сегодня спал в своей постели, то ты бы вернулся в наш мир. слегка измененным виде. При этом, как с л е д у е т из опытов, ты даже мог после такого путешествия выжить, хотя и гарантированно бы сошел с ума. А еще это значит, что Теллиан проводил эксперименты не только на лабораторных мышах, но и на Дейшли. Право хорошо, что здесь нет три, что она н а ш и б е с е д ы не слышит. Это хуже, чем смерть. Пробормотал а р е и н За что, Алиала? Так ненавидит Эрайна, если, конечно, все действительно так, как рассказывает юноша. Осторожно добавил Миалинтаали. Я мысленно выругался. о г о в о р к а Миалинтаали мне совсем не понравилась, хотя я и вполне понимал, почему Араин так себя повел. Телиан наследник престола, а я всего лишь находящийся в опале младший принц, к тому же умудрившийся просто... немыслимым образом запятнать свою репутацию, а еще а р а и н как и я, вовсе не спешил поделиться с наследником престола новостью, что в покушении может быть замешан главнокомандующий и посовместительству, т.е. с Телиана. О, я не сомневаюсь, что все действительно обстоит именно так, как рассказал Эраин. Скривил губы в грустной улыбке Телиан. И это плетение лучшее тому доказательство. Я ведь о нем никому не рассказывал. Думаю, а л и а л а увидела схему плетения в моих записях. Там же приводилось описание действия данного узора. Но в моих бумагах ни слова не было о том, что плетение имеет обратный эффект, что исследуемый объект возвращается в таком измененном виде. Думаю, моя супруга посчитала, что для всех будет лучше, если Эрайн просто бесследно исчезнет. Тогда все подумают. что он вновь каким-то образом сбежал. Я кивнул. Да, это было вполне логично. Ладно, вздохнул старший брат. Теперь точно самое время побеседовать с Алялой. Теллиан вновь опустился на колени рядом с телом супруги, провел ладонью над лесом лаэлины, разрывая пелену сна. Аляла глубоко вздохнула, распахнула глаза и замерла с открытым ртом, увидев своего мужа. Позволь спросить, дорогая, как ты здесь оказалась? – спросил Телиан. Взгляд Эльфийки заметался по разгромленной гостиной, споткнулся о б р ы й н а и, наконец, с ненавистью уставился на меня. А потом вдруг жена брата моргнула, глаза ее наполнились слезами и, всхлипнув носом, она начала говорить: «Супруг мой не не знаю». Меня какая-то сила выдернула из спальни, когда я уже готовилась ко сну, и я оказалась здесь. А потом ваш брат принялся меня самым грязным образом д о м о г а т ь с я Эльфика снова всхлипнула. Поверьте, я сопротивлялась, как только могла. У меня брови самым натуральным образом поползли на лоб. Да что она несет? воскликнул я. т е л и а н неужели ты ей веришь? Нет. Покачал головой старший брат. Алеала, давай на чистоту. Зачем ты хотела убить Эрайна? т е л и а н я, я не понимаю тебя, дорогая. Старший брат усмехнулся. Ты не настолько слепа и бездарна, чтобы не видеть п л е т е н и е распознающее ложь. Так что лучше не ври, не у с у г у б л я й еще больше свое положение. Почему ты собиралась убить Эрайна? л а э л е н а на несколько секунд замолчала, явно раздумывая над дальнейшей линией поведения, а затем ее лицо исказило гримаса ненависти, и она сказала, как выплюнула: "А то ты не знаешь. Хотя да, может и не знаешь. Тебя ведь ничего за пределами лаборатории не интересует. Ты и государственными делами занимаешься постольку, поскольку... Только рад будешь, если л у о р е н наследником другого объявит. Ты совершенно не думаешь обо мне, о наших детях. Вот как, вздохнул т и л и а н Примерно так я и думал. Думал он. Как же, если бы ты о ком-то кроме себя думал, ты бы уже давно стал тая. Выкрикнула Алеала. Она что, сошла с ума? Раньше а л и а л а казалась мне тихой. И вполне приятной женщиной, а ты так хочешь стать т а э н е насмешливо приподнял левую бровь Телиан. Ни одно существо в твердом уме и з дравом рассудке не откажется от власти. Но ты, ты тут не выдержал уже я, вмешался в беседу. Телиан, о чем вообще речь? О каком другом наследнике? Еще один дурак, сказала а л и а л а И как-то истерично рассмеялась. На самом деле тут моя супруга отчасти права. Тельян с явным неудовольствием посмотрел на всхлипывающую от смеха жену. Если бы ты больше интересовался жизнью государства и думал о будущем, ты мог бы сам задать себе простой и вполне закономерный вопрос: почему Вейон и Лорен так хотят, чтобы их дети поженились? Что-то щелкнуло в моем мозгу. И разрозненные кусочки мозаики наконец сложились в единое целое. Так вот оно что. Наследником должен стать наш смеянный ребенок. Понял наконец. Грустно усмехнулся брат. Я взглянул на Арина. Тот вовсе не выглядел удивленным. Без сомнения, весь двор давно в курсе, и я бы тоже догадался, если бы просто дал труд себе подумать. На самом деле решение было удивительно логичным и правильным. Я бы и сам его всецело поддержал, если бы оно напрямую не затрагивало меня. т а й н л э с э раздирали подковерные течения двух противоборствующих партий. Во главе одной стоял Тайлоран, мой отец, во главе другой Вэйон, мой дядя. По праву старшинства именно Вэйон должен был наследовать престол в э л а т а а потом... После бегства из родного мира и т а э н л а э с е но отец братьев решил по-другому. По ряду причин он недолюбливал в й о н а а потому оставил престол своему младшему сыну. Разумеется, дяде пришлось вовсе не по нраву, что Луорен сначала больше тысячи лет правил в Илатом, а потом и пару столетий т а э н л а э с е Но все же на открытое сопротивление в и о н никогда не шел, хотя и являлся фигурой. с которой стоило считаться. Более того, если бы среди Лаэли провели о т к р ы т о е голосование, кто более достоин править страной, Лооран или вы, я почти уверен, что выиграл бы последний. Все-таки дядя не запятнал себя проигрышем в войне с Аритами. И вот такое простое и изящное решение проблемы. Наш союз с Меной объединяет две линии королевской семьи. Если бы лет через пятьсот На престол вошел внук л о р е н а и в и й о н а такое решение устроило бы всех. Выходит, что и другие покушения на меня тоже дело рук Алиалы? – спросил я. Хороший вопрос, кивнул Телиан. Рассказывай, дорогая. Я я ничего не знаю. То есть слышала, конечно, что и Райна кто-то пытался убить? Опять принялась все отрицать л а э л и н а Телиан. Устало вздохнув, у меня сейчас нет ни времени, ни малейшего желания играть с тобой в игры. Так что рассказывай все, что знаешь о покушениях на жизнь моего брата, о том, кто еще участвует в заговоре. В этом случае ты можешь рассчитывать с моей стороны на некоторое снисхождение. Я могу гарантировать, что тебя хотя бы не отправят в изгнание. а л и а л а некоторое время еще запиралась, а потом все же принялась говорить. Оказалось, что кроме самой а л и а л ы в заговоре замешан ее отец Эсриан Америнсооре, военный министр и главнокомандующий нашей армией, а кроме него еще некоторые офицеры и просто друзья семьи. По мере того, как а л и а л а рассказывала, лицо т а л и а н а все больше и больше мрачнело. Слишком много значимых фигур оказались вовлечены в заговор. Слишком не вовремя все оказалось. Особенно, если учитывать войну с Ургами и вторжение в с р е д и н н ы й мир Аритов. Меня заговорщики выбрали как более легкую цель. м е н у хорошо охраняли, да и сама она не была склонна к авантюрам вроде путешествия в человеческую резервацию. К тому же непоследнюю роль сыграло здесь то, что сама а л и а л а была дружна с матерью Мены. и Все покушения на меня планировал лично Эсриан а м и р и н с а о р е Поначалу умереть мне вообще полагалось в вольном городе Танисе, но своей ночной прогулкой по резервации я сорвал планы заговорщиков. Затем, когда мы возвращались из Таниса в Талрей, военный министр передал Ургам и н ф о р м а ц и ю о пути следования нашего отряда, но тогда меня спасло от гибели или плена чудо под названием Ри. Потом меня попытались отравить, и если бы опять не вмешалась Декарка, Я бы погиб. Когда я сбежал, то заговорщики обрадовались, что проблема решилась с а м а собой. Но я вернулся, и Алиала посчитала, что лучше ей самой взять дело в руки. Она не стала советоваться ни с отцом, ни с другими участниками заговора. Почему-то Лейлина была уверена, что ей наконец удастся избавиться от досадной помехи по дороге к власти в виде младшего принца. Знаешь, дорогая. сказал Телиан, когда исповедь а л и а л ы подошла к концу. Если бы ты немного больше интересовалась тем, что происходит во дворце, а не примеривала б е з к о н ц а корону т а й н и ты бы знала, что Эрайн намерен развести с Меной, а я и разведусь. – Перебил брата я. Я знаю. К моему удивлению, согласился брат. Более того, вполне возможно, я последую твоему примеру.